Карин наблюдала за тем, что делала Зена. Это было трудно, но если постараться, она могла замечать, как та следит за отрядом по разным камерам, активировала лазеры, о которых предупреждал Берг, но не полила, а пыталась навести его точно в Бергу в голову, но того всё время кто-то прикрывал. Дориан Шеф, Вильхер и Ярван буквально кружили вокруг Берга, делая его недосягаемым. Почему Зена не стреляла в Ярвана или Вильхера, облачённых в защитные костюмы? Карин могла понять, почему не трогала Дориана тоже. Она хотела мести. Она говорила об этом. Карин вздрагивала, когда ей случайно удавалось увидеть обрывки пыток, которые Зена уготовила беглому любовнику. Ее бы даже рвало от таких картин, если бы это было возможно. Но вот почему Зена не трогает Олли, Карин не понимала. Когда шеф закрыл с собой Берга и посмотрел в сторону Лазера, заглядывая буквально в камеру, Невидимый прицел смотрел ему в глаз, и у Карина остановилось бы сердце, но его словно не было вовсе. Одна напуганная пустота. Одним выстрелом Зена могла убить обоих. Пробить шефу глаз, а шлем на затылке лазер бы не остановил, пробил бы Бергу в висок и ударился Вильхару в спину, угасая от удара по броне. Карин закричала бы, вцепилась бы Зене в руки, да хоть зубами в глотку, и пусть это ничего не дало бы, Но она попыталась бы, если бы могла. Но Зена сама почему-то отключала лазер быстрее, чем на его пути появлялся Ярван, прикрывая теперь уже шефа. Нечто подобное случалось ещё несколько раз, и всякий раз, когда шеф прикрывал Берга, Зена недовольно шипела, но отключала лазер, не стреляя. Но зачем ей шеф, Карен никак не могла понять. Зена ненавидела его не чуть не менее Дориана. Он мешал так же, как и Берг, явно тихонько на шёпотевая что-то Дориану. Иногда было даже очевидно, что именно он предлагает перестроение, которое озвучивает Дориан в мобильной группе в доспехах. Только шефа она почему-то тоже не убивала и никаких пыток ему не готовила. Чего она от него хотела, Карин не могла даже предположить, зато знала, зачем Зена открывает боковой проход в смежный коридор и замирает в ожидании. Она сама стояла там, сложив свои руки ладонями друг к другу, будто в смиренной молитве, но на самом деле между руками перекидывал быстро нарастающий электрический заряд. "Господи, не ходите туда, пожалуйста", умоляла Карин, но Дориан всё равно отправлял троих проверить коридор. Ещё трое выходили чуть вперёд, готовясь защищать маленький отряд. Именно этого Зэн и ждала. Попались. «Сказала она так тихо, что услышала лишь Карин. Ну или подумала, а Карин слышала, не разбирая уже, где голос, где мысли, где камера, а где глаза. Она хотела бы отвернуться, закрыть глаза и не смотреть, но не могла. Она ничего уже не могла, наблюдая за происходящим. Под ноги бойцам был брошен источник мощного электромагнитного поля, такого сильного, что броня застыла, парализуя тех троих, что вышли вперед, а Зена медленно выходила в коридор. «Сука!» Крикнул кто-то из бывших её рабов, выстрелил из бластера, но она увернулась, посмеиваясь. Заряд попал в созданное за её спиной поле и усилил его, заставляя костюмы попавших в ловушку дымиться. Слышались крики, треск, дым тонкими струйками заполнял коридор. Банка с водой в сумке, что была на плече у одного из бойцов, лопнула, но вода вскипела и не попадала на пол, а паром поднималась вверх, смешиваясь с дымом. Зена явно знала, что эту банку не надо щадить. Подручные Зена, три ее безумных любовника, стояли у стеночки и наблюдали, стараясь ни кашлять и ни морщиться от зловония. Только бы их госпожа не злилась. Только бы ее гнев падал на других. На тех, кому Зена срывала с головы шлемы и угощала своей любовью, набравшей мощь между ее ладоней. Для нее это была даже не игра, а уборка мусора. Как уничтожить защитный костюм, она знала лучше всего. Она не дала бы его ни одному мужчине, если бы не могла испипелить того, кого он защищает. Одно касание к нужной точке на плече и защитное стекло шлема поднималось. Она подносила к нему руку, разворачивая жертву так, чтобы он был щитом от товарищей, которые ещё могут стрелять, затем откидывала обугленное тело в одного, также избавлялась от другого. Била вставшего третьего по руке, мешая ему в себя выстрелить и проделывала свой трюк третий раз, выводя из строя оборудование брони плави его и смеясь от чужого ужаса и боли. "Уберите их", приказывала она своим послушным любовникам, и те отключали магнитное поле и оттаскивали все шесть тел. Она сама закрывала проход, только тогда поднимала перегородку, бормоча себе под нос: "Ну вот, вас уже и поменьше. Теперь в самый раз". Она снова ловила Берга лазером и снова отключала, не стреляя. Теперь уже из-за Дориана, что решил менять маршрут. Зена слышала все их переговоры и смеялась, поглядывая на щуплого парнишку, утонувшего в бронежилете. Он прижимал к груди сумку-тубус, как главную ценность, ссутулился и опускал голову как можно ниже, будто знал, что в кого-то здесь могут целиться. Кто этот человек, Карин не знала, просто замечала, что Зэна частенько на него поглядывает, а стрелять в него не собирается. Нет смысла менять маршрут, мы почти пришли, сказал именно этот человек, впервые подав голос с тех пор, как команда вышла из ангара. Но нас там ждут, резонно возразил Дориан. Но если мы сделаем крюк к другому входу, нас ждать перестанут? насмешливо спросил Кирк. Есть ли у Ирона время на наши круги? спросил шеф, не выдерживая напряжения и всё же закуривая свой очередной горький самокрут. Он зажал его зубами и уже не отвлекался на него. Нервничаешь? Правильно делаешь, ну, дорогой, зачем ты комментировал это действие Зена, наблюдая, как малочисленная команда подходит к медблоку? Ладно, мы с самого начала шли сюда за чудом, сказал Берг, вводя код в панели у двери. Кут снова подходил. Красная лампочка на панели становилась зелёной, и дверь в блок открывалась. "Я пойду первым", решил Вильхер, активировав бластер. Он заходил в медблок и недовольно едва слышно шипел: "Пусто. Но это, блять, ненормально", сообщал он, помня, что парни говорили о работнике, который обычно был здесь. "Ненормально", соглашался Дориан и заходил в блок. За ним вбегал тот чудак, прижимающий сумку, а Кирк закатывал тележку. Не нравится мне это, сказал Берк и шагнул в блок, и именно в этот миг двери захлопнулись. Зена буквально мечтала раздавить его двумя створками, оставив фарш, но дверь щёлкнула прежде, чем захлопнуться едва уловимо. На шеф услышал и успел толкнуть Берга, что влетал в блок и падал, зацепившись своей хромой ногой за толстую металлическую трубу, в которой скрывались провода. Группа снова была разделена, только теперь от команды были отрезаны шеф и Ярван. Берг бросился к двери подполз к ней, не вставая на ноги, попытался ввести код, но тот уже не подходил. Да блять, простонал он, ударив кулаком по стене у самой панели. Кирк молча снял шлем, глядя на дверь. После того, что стало в прошлый раз оскрытой от них командой, он не верил в чудо. Просто понимал, что они все умрут хотя бы в движении, в борьбе, в несогласии с участью трупа. Грустно ему было только от мысли, что поры за ним умрут они вместе. Вместе было бы правильно. Но он об этом не говорил, откладывая шлем в сторону и помогая отвязать Ирона от нелепой тачки. Он не поверил бы, если бы ему кто-то сказал, что Ярван с шефом просто стоят по ту сторону двери и смотрят на пустой коридор, в котором ничего не происходит и даже лазеры системы безопасности не мерцают. «Что же ты задумала?» — спрашивала медленно Карин, пытаясь понять, в чем план безумной Зены, но не понимала, видя, как та смеется и ждет, когда эти двое пойдут обратно, заранее открыв им проход в другой коридор. «Может, не надо?» — спрашивал у Зены Люкс. «Люди уже здесь. Скоро боевой отряд спустится сюда, а ты...» «А я не хочу тебя слушать!» упрямо говорила с Зеной и отмахивалась, не замечая, что, соглашаясь с ней, Люкс подсказывает Карин, что делать. А та уже сама открывает и закрывает двери, за которыми Зена совсем не следит. Даже камера ликвидирует и запускает процесс диагностики эвакуационного крейсера. «Но он вам понадобится наверняка», — говорил Карин Люкс, делая вид, что вообще не вмешивается в происходящее, и не важно, что буквально рукой Карин дергает базу за условные ниточки, незаметно сливаясь с её сознанием, с её согласием, с её разрешением, но точно не под её контролем. Настолько видомой и беспомощной Карин ещё никогда не была. Но Люксу почему-то верила, привыкая к кучести чистого разума.